«Ныне, поведайте, музы, живущие в сенях Олимпа, кто Агамемнону противостал на сражении первый между троян конеборственных или союзников славных. Сын Антеноров, герой Эфидамос, огромный и сильный, в фраке холмной воспитанный матери стат руноносных». Там Антенорова сына кисей воспитал с колыбели, Дед знаменитый его, белоногой Фианы родитель. Но когда он достигнул возраста юности славной, Дед, удержавший его, сочитал с ним дочь. Новобрачный, вдруг из чертога он брачного, славая Ахейну влёкся. В чёрных двенадцати быстрых судах полетел к Илеону. Но суда многоместные в граде Перкотя оставив, Пеший с дружиной пошел и вступил в Элеонские стены. Он Агамемнону противостал на сражении первый. Чуть соступилися оба, идущие друг против друга, ринул Атрит и прокинул. Оружие мимо промчалось. Но Ифидамос сред запона, ниже сияющей брони, пику вонзил и на древко налег, уповая на силу. Тщетно герой напрягался из украшенный пояс. Первое, встретив сребро, как свинец изогнулось ожало. Древко рукой охватив, повелитель мужей Агамемнон мощно повлек, разъяренный как лев, и из рук сапостата вырвал.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 И еще обещал он тысячу косы овец и стат у него неисчетных. Нынеш его Агамемнон во прахе Нагова оставил И понес меж толпами доспех пораженного пышный. Скоро отрида увидел Коон, Знаменитый воитель, сын Антеноров старейший. И сердце глубокая горесть очи ему помрачило при виде простёртого брата стал в стороне он с копьем, неприметный герой отриду быстро ударил и в руку его поразил возле локтя руку насквозь прокололо копейное ярое жало и содрогся от страха владыка мужей агамемнон бранишь и боя герой не оставил и так На Коона ринулся грозный, колебля копье, бурей. Он же тогда и Федамаса, милого брата родного, пламенно за ногу влек, призывающий храбрых на помощь. Влекшего тело его под огромным щитом, Агамемнон с улицей меденажальной ударил и силы разрушил, И на братнем трупе главу с него сёк налетевший. Так Антенора сыны под руками от героя, Участь свою совершив, погрузились в обитель Аида. Он же могучий, другие ряды обходил ратоборцев, Их и копьём, и мечом а огромными камнями бьющий, Кровь, покуда горячую, свежая рана струила. Но лишь рана засохла, И черная кровь унилася, Боли мучительно острые В душу Атрида вступили. Словно как мать при родах Раздирают жестокие стрелы, Острые кои вонзают и лифий, Герин и чьери, Женам родящим присущие, Мук их владычицы горьких. Столько же острые боли Вступили в Атридову душу. Он в колесницу вскача повелел своему браздодержцу коней к судам устремить мореходным, и сердцем терзаясь, крик он, кругом раздающийся, поднял кахеям, взывая, «Други, вожди и правители мудрые храбрых Данаев! Вы отражайте теперь от Ахейских судов мореходных тяжкую битву!» А мне не позволил кранит промыслитель Ратовать целый сей день С вероломными чадами трои. Так произнес, и бичом с Коней пышногривых к черным погнал кораблям. И послушные кони летели, Пену по персям клубя и кругом осыпаяся прахом, Сбранного поля несли удрученного язвой владыку. Гектор, едва усмотрел отходящего с битвы Атрида, Голосом звучным вскричал, возбуждая Троян и Ликиин. — Трои, сыны и ликийцы! И вы, рукопашцы-дарданцы! Будьте мужами, друзья, и вспомните бурную храбрость, С боя уходит храбрейший, и мне знаменитую славу Зевс посылает. Направьте, Трояне, коней звуконогих прямо на гордых данаев. Стижайте высокую славу!» Так восклицая, возжег он и силу, и мужество в каждом. Словно как ловчий испытанный псов белозубых станицу влов раздражает на льва Или на дикого вепря лесного, Так на аргивских мужей Троян раздражал крепкодушных Гектор-герой, человека в губителю равный арею. Сам же он, гордо мечтающий, Первый предратью идущий в битву влетел, Как высококрутящийся вихрь могучий, свыше которой обрушась, весь понт черноводный волнует. Кто же был первый и кто был последний, которых низвергнул Гектор-герой, как победу ему даровал олимпиец? Первый Ассей, и Васлетов тоной и Опит браноносный Клития Отрасль Долоб, Агилай, и Могучий Офелтий, Ор, и Отважный Эзимн, Египпанаой, пламенный в битвах, Сих поразил унахейских вождей именитых, А ратных множество, Словно как зефир на облаке облаки гонит, Хладного нота порывами бурными их поражая. Волны, холмясь, беспрестанно крутятся, И пена высоко брызжит Взрываясь порывами многостороннего ветра, Так беспрестанно, От Гектора падали головы ратных. Гибель была б, совершилось бы тут невозвратное дело. Верно, упали б в суда отраженные рати Ахеин, если б Тедида на бой не призвал Одиссей Прозорливый. «Что, Диамет, мы стоим и забыли воинскую доблесть. Шествуй сюда ты и стань близ меня!» «Нестерпимый позор нам, если у нас корабли завоюет божественный Гектор!» Сыну Лаэрта в ответ говорил Диамет нестрашимый. «Стану, друг я, и здесь устаю, но пользы немного будет от нашего мужества. Зевс, потрясатель Эгида, больше троянам, чем нам даровать одоление хочет!» Так произнес И фимбрея сразил с колесницы на землю В грудь у сосца, поразивший копьем. Одиссей же могучий, Богу подобного сверг Малеона, Клеврета Царева. В прахе оставились их, Успокоенных ими от брани. Сами ж толпу проходя, волновали ее, И как в вепре вдруг на псов их гонящих Гордые мечутся сами, Так, обратяся, они истребляли Троян. А Адонайи радостно все отдыхали от бегства пред Гектором Грозным. Тут колесницу они и могучих мужей изловили. Двух сынов-перказийца Миропа, который славнейший был предсказатель судьбы, и сынам не давал позволения к брани погибельной втрою идти. Не послушали дети старца-родителя. Рок увлекал их к погибели черной». Их обоих Тидеион Диамет, знаменитый копейщик, душу и жизнь сокрушил и прекрасные сбруи похитил. Царь Адисей Гиппадама сразил и вождя гипероха